Глава 67. Собственно, все, вы свободная девушка, произносит Евгений, парень, который приехал вместе с Аароном. Его вмешательство и впрямь сильно помогло. Я даже не представляла, что в течение часа, путем нескольких хитрых манипуляций, можно получить развод. Квартира тоже ваша, но она и была вашей до брака потому вы зря переживали. Но на имущество и доход бывшего мужа вы больше не можете претендовать. Но я предупреждал, что так оно и будет», — торопливо добавляет Евгений. «Я понимаю. Ничего. Он бы все равно мне ничего не отдал. Спешу успокоить парня». «Эй, твой бывший муж здесь вообще-то?» «И он не скотина какая-то, какой вы все стремитесь меня выставить!» Возмущается Ларс и достает телефон из кармана джинсов. «Один момент», — говорит он, и что-то быстро нажимает на экране смартфона. «Всё, отныне ты богатая женщина, Анна, и пусть хоть кто-то посмеет сказать, что я не обеспечил бывшую супругу отступными. Посмотри!» «Тебе явно понравится количество нулей на твоём счете. Аран рядом со мной издает недовольное утробное рычание. Оно вызывает мурашки по моему телу. Необычно и так... возбуждающе. Слегка трясу головой. Не о том я думаю. Тут человек злится на другого. Вернее, один оборотень на другого оборотня. Да и я собираюсь покинуть их обоих а сама, расслабившись, позволяю своему воображению пойти куда-то не туда. «Нечего ревновать. Я всего лишь поступаю благородно. Не ты ли этого от меня требовал?» — восклицает Ларс. «Не ругайтесь, пожалуйста. У меня все равно нет телефона. Я не могу прямо сейчас заглянуть в приложение банка и оценить твою щедрость». «Тебе, Ларс, спасибо, конечно». Если ты и впрямь перевел деньги, лишними они не будут. Если учесть, что ты вложил акции моих родителей в свою фирму, посчитаю твою подачку дивидендами. Спокойно произношу. Выражение лица Ларса после моих слов бесценно. Давно я не чувствовала себя настолько довольной собой. А -а -а. Анна, ты прелесть. Смеется Аарон, вмиг расслабляясь. Прелесть она, ага, как же, раздраженно произносит Ларс. Может быть, вы со своей прелестью уже покинете мой дом? Моя потребность в том, чтобы принимать кого-то в гостях закрыто на два года вперед, благодаря вам. Пойдем, конечно, пойдем, друг, отвечает Аарон, чуть насмешливо, а Ларс дергается. Что? После сделанного тобой ты мне точно не враг. Ты ведь спас мою истинную. А была бы я просто Анной, никто бы меня не спасал. Приходит мне на ум жестокая мысль. Правда, тогда никто бы и не крал меня, да? Или нет? Но главное, помог бы мне Арен изначально. Еще тогда, в доме моей прабабушки, не будь я его истиной. Наверняка ведь почувствовал связь сразу же. Я помню свои странные ощущения, когда наши с ним взгляды пересеклись в первый раз. А до этого он думал, что я засланный казачок Сергея. А что делают с засланными казачками? Мне вспоминается эпизод с мужчиной, проникнувшим на участок прабабушки, угрожавшим мне в беседке с дровами. С этим засланным казачком... Аарон точно не церемонился. Так и чем я была бы защищена от него, если бы не наша с ним истинность? Уговорил. Буду тебе другом, но злорадствующим. Усмехается Ларс. Идите уже. Вам предстоит увлекательная поездка на одном автомобиле. И Анна явно закусила у дела. Искренне надеюсь, что моя истинная будет кроткой и нежной. «Надейся», бросает Аарон. «И мы вместе с Евгением и Дмитрием встаем и выходим из кабинета, теперь уже наверняка моего бывшего мужа. Но самое сложное впереди. Не от того оборотня я ждала больших проблем. Совсем не от того».